Память во святых отца нашего Кирилла, епископа Катанского. Святой Кирилл был родом из Антиохии. Он был ученик апостола Петра и им был поставлен епископом Катанским в Сицилии. Хорошо и богоугодно пас он своё паство, приводил неверных к вере Христовой и сотворил много чудес, из которых упомянем одно. В той местности был источник с горькой водой. Святитель же Божий Кирилл, помолившись Богу, переменил горечь этого источника на сладость. Увидев это, эллинский начальник и долапоклонник уверовал в Христа, а с ним уверовали и многие другие. Даже в до глубокой старости святой Кирилл почил светолепным сном смерти и погребён был с честью на том острове Сицилии, подавая исцеление прибегающим к нему с верою.